Аспект спасения Своим числом, увеличением, избытком, изобилием форм, игрой моды, всем тем, что в них выходит за рамки простой функции, вещи еще только симулируют социальную сущность. Статус — этот знак предназначения, который дан только некоторым от рождения, и которого большинству ввиду другого предназначения никогда не могло бы достигнуть. Это наследственное право, дано ли оно в силу крови или культуры, находится в самой глубине понятия статуса. Статус направляет всю динамику социального передвижения. В глубине всех стремлений скрывается идеальная цель статуса, данного рождения, статуса благодати и превосходства. Он равной степени выражается в отношении к вещам. Именно он пробуждает этот бред, этот неистовый мир безделушек. фетишей, которые призваны служить показателем статуса и организовать спасение посредством творений вследствие недостатка спасения посредством благодати. Этим объясняется особый престиж старой вещи, которая является знаком наследственности, прирожденной значимости, необратимой благодати. Именно классовая логика диктует спасение через вещи, каковое является спасением посредством творений. Это демократический принцип, противоположный аристократическому принципу спасения через благодать и избранность. Однако в общем мнении спасение через благодать всегда превосходит в ценности спасения через творение. Именно последнее наблюдает в низших и средних классах, где доказательство через предмет, спасение путем потребления, задыхается в своем бесконечном процессе демонстрации духовных свойств без надежды достичь статуса личной благодати, дара и предназначения, которое остается при любом положении дела присущим высшим классам, доказывающим свое превосходство иначе в практике культуры и власти. Дифференциация и общество роста. Все это ведет нас за пределы метафизики потребностей к настоящему анализу социальной логики потребления. Эта логика совсем не является логикой индивидуального присвоения потребительной ценности благ и услуг, логикой неравного изобилия, когда одни имеют право на чудо, а другие только на отходы чуда. Это также не логика удовлетворения, а логика производства социальных знаков и манипуляции ими. В этой перспективе процесс потребления может быть проанализирован в двух основных аспектах. Первое. Как процесс смысла и коммуникации, основанный на кодексе, в который вписываются и приобретают свое значение практические формы потребления. Потребление является при этом системой обмена и эквивалентом языка. Именно на этом уровне можно начать структурный анализ. Мы к этому дальше вернемся. Второе. Как процесс классификации и социальной дифференциации, где объекты, знаки выстраиваются на этот раз не только как знаменательные различия в рамках кодекса, но и как статусные ценности некой иерархии. Здесь потребление может быть объектом стратегического анализа, получающим свое специфическое значение в рамках распределения статусных ценностей совместно с другими статусными знаками – знанием, властью, культурой и так далее. Исходный пункт анализа является следующим. Никогда не потребляют объект в себе, в его потребительной ценности, всегда манипулируют объектами в самом широком смысле как знаками, которые отличают вас то ли присоединяя вас к вашей собственной группе, взятой как идеальный талон, то ли отделяя вас от нее и присоединяя к группе с более высоким статусом. Однако этот процесс статусной дифференциации, представляющий основной социальный процесс, в результате которого каждый вписывается в общество, имеет один аспект живой и один структурный, один осознанный и один бессознательный, один этический. Это мораль жизненного уровня, статусной конкуренции, лестницы престижа. Другой — структурный. Это постоянное включение в кодекс, правила которого, законы смысла, как в языке, в основном ускользают от индивидов. Потребитель переживает отличительные формы своего поведения как свободу, стремление, выбор. Он не переживает их как принуждение к дифференциации и подчинению кодексу. Но отличаться всегда означает в то же время принимать общий порядок отличий, который сразу оказывается фактом целостного общества и неизбежно выходит за рамки индивида. Каждый индивид, намечая цели в системе отличий, уже в силу этого восстанавливает ее и тем самым осуждает самого себя на включение в нее как относительного существа. Каждый индивид переживает свои различные социальные выигрыши как абсолютные. Он не ощущает структурного принуждения, в силу которого, хотя позиции меняются, но система отличия остается. И однако именно это принуждение к относительности является определяющим в той мере, в какой именно на его основе дифференцированное включение никогда не прекращается. Оно одно может засвидетельствовать фундаментальный характер потребления, его безграничный характер, свойства, необъяснимое с помощью какой-нибудь теории потребностей и удовлетворения, так как порог насыщения, подсчитанный в сумме калорий, энергетики и потребительной ценности, очень скоро должен быть достигнут. Но мы, очевидно, наблюдаем иную ситуацию. Происходит ускорение потребительских ритмов, увеличение спроса, в силу которого даже углубляется разрыв между гигантской производительностью и еще более безумным потребительством. Изобилие, понятое как их гармоническое уравнивание, неопределенно отступает. Это может быть объяснимо только если в корне отказаться от индивидуалистической логики удовлетворения и придать решающее значение социальной логике дифференциации. И нужно еще отличать логику дифференциации от простого сознательного стремления к престижу, ибо таковое означает все еще удовлетворение, потребление позитивных различий, тогда как отличительный знак всегда одновременно является позитивным и негативным различием, поэтому он отсылает индивида к другим знакам и вынуждает потребителя почувствовать определенную неудовлетворенность. Конечно, именно на уровне второго аспекта — система социальной дифференциации — потребление приобретает безграничный характер. На уровне первого аспекта — система коммуникации обмена, где его можно уподобить языку, конечное количество благ и услуг, как и конечное число лингвистических знаков, может быть вполне достаточным, как это наблюдается в примитивных обществах. Язык не размножается, так как в этом плане нет амбивалентности знака, основанной на социальной иерархии и одновременном двойном определении. Зато некоторый уровень слова и стиля вновь становится местом различительного размножения. Растерянность экономистов и других идеалистических мыслителей перед очевидной невозможностью для системы потребления стабилизироваться, перед ее безграничной устремленностью вперед очень поучительна. Она характерна для их видения, которое имеет в основе позицию роста благ и доходов, а не позицию соотношения и дифференциации знаков. Так Гервази, Франк Гервази, 1908-1990, американский публицист и социолог, говорит… Рост сопровождается постоянным появлением новых продуктов по мере того, как повышение доходов расширяет возможности потребления. Тенденция доходов к повышению ведет не только к потоку новых благ, но и к увеличению качественности одного и того же блага. Почему? Какая логическая связь? Повышение доходов ведет к постоянному улучшению качества. Здесь все время присутствует один и тот же скрытый тезис. Чем больше люди зарабатывают, тем больше они хотят того же и еще большего. Такая ситуация значима без различий для всех и для каждого, так как каждый стремится к рациональному оптимуму благосостояния. Впрочем, очень распространенной для них позицией является та, при которой область потребления рассматривается как уравнительная, дополняемая самое большее некоторыми различиями дохода или культурными различиями, и статистически размещаемая вокруг среднего типа потребителя. Такая позиция определяется представлением об американском обществе как об огромном среднем классе, на которой в целом ориентируется европейская социология. Но область потребления, напротив, является структурированной социальной областью, где не только благо, но и сами потребности, как и различные звенья культуры, переходят от группы модели, от руководящей элиты к другим социальным слоям по мере относительного их продвижения. Не существует массы потребителей, и ни одна потребность не возникает спонтанно от низового потребителя. Она имеет шанс появиться в Standard Package, стандартном наборе потребностей, только если она уже прошла через Select Package, изысканный набор. Движение потребностей так же, как вещей и благ изначально, а значит, социально-избирательно. Потребности и их удовлетворение проникают вниз в силу абсолютного принципа, своего рода категорического социального императива. каким является удержание дистанции и дифференциации с помощью знаков. Этот закон заставляет видеть во всякой инновации объектов потребления социальный различительный материал. Именно этот закон обновления различительного материала сверху вниз подчиняет себе всю вселенную потребления, а не возрастание доходов снизу вверх к общей уравнительности. Ни один продукт не имеет шанса стать широко распространенным, ни одна потребность не имеет шанса быть удовлетворенной в массовом порядке, если только они не были уже частью высшей модели и не были там заменены каким-нибудь другим благом или различительной потребностью, так, чтобы дистанция была сохранена. Распространение блага вниз происходит только в зависимости от избирательной инновации наверху, а она – Осуществляется, конечно, в зависимости от растущей степени различающей отдачи вещей и благ в обществе роста. Здесь еще нужно пересмотреть некоторые донаучные понятия, будто распространение благ имеет свою собственную механику СМИ и так далее, но не имеет собственной содержательной логики. Именно сверху, в качестве реакции на утрату прежних различительных знаков, осуществляется инновация для того, чтобы восстановить социальную дистанцию. Так что потребности средних и низших классов, как и объекты этих потребностей, всегда приходят с запозданием, с разрывом во времени и с культурным разрывом по отношению к потребностям высших классов. Это является одной из не самых мелких форм сегрегации в демократическом обществе. Одно из противоречий роста состоит в том, что он производит в одно и то же время блага и потребности, но производит их не в одном и том же ритме. Ритм производства благ определяется индустриальной и экономической производительностью, а ритм производства потребностей зависит от логики социальной дифференциации. Таким образом, увеличивающаяся необратимая подвижность потребностей, либерализированных ростом, то есть произведенных промышленной системой в соответствии с ее внутренней логической необходимостью, поэтому этому вопросу смотрите далее, потребление как место выхода наружу производительных сил, имеет свою собственную динамику, иную, чем динамика производства материальных и культурных благ, предназначенных их удовлетворять. Начиная с некоторого порога городской социализации, статусной конкуренции и психологического «take-off», Подражание – желание оказывается необратимым и безграничным и увеличивается в соответствии с ритмом ускоренной социодифференциации – общей взаимной соотносительности. Отсюда и специфические проблемы, связанные с дифференцированной динамикой потребления. Если бы желания просто совпадали с производительностью, подчинялись ей, не было бы проблем. Фактически, в силу их собственной логики, логики различия, они составляют неконтролируемую переменную, не просто еще одну переменную в экономическом исчислении, социокультурную переменную ситуацию для контекста, но решающую структурную переменную, управляющую всеми другими. Следует, разумеется, согласиться, в соответствии с различными исследованиями этого вопроса, в особенности касающимися культурных потребностей, что существует некоторая социологическая инерция потребностей, то есть некоторая индексация потребностей и желаний в отношении достигнутой социальной ситуации, а совсем не в отношении предложенных благ, как думают теоретики обусловленности. На этом уровне встречаются те же самые процессы, что и в области социальной мобильности. Некоторый реализм приводит к тому, что люди в той или иной социальной ситуации никогда не стремятся во многом за пределы того, что они могут здраво пожелать. Стремясь несколько далее за пределы своих объективных возможностей, они осваивают реальные нормы экспансии общества, роста мальтузианского в самой своей экспансии, которая никогда не переходит за границы возможных. Чем меньше они имеют, тем меньше желают, по крайней мере, вплоть до некоторого порога, где тотальный ирреализм компенсирует бедность. Таким образом, сам процесс производства желаний имеет неэгалитарный характер, так как смирение внизу лестницы и более свободное выражение желания наверху усиливают объективные возможности удовлетворения. Однако проблема здесь должна быть еще взята в целом. так как очень возможно, что, собственно, потребительские желания, материальные и культурные, которые обнаруживают гораздо большую степень эластичности, чем профессиональные или культурные стремления, фактически компенсируют для некоторых классов серьезные ограничения в области социальной мобильности. Жажда потребления может компенсировать несовершенство вертикальной социальной лестницы, в то время как выражение статусного требования – Надпотребительское стремление, в особенности низших классов, означало бы реальное поражение этого требования. Итак, потребности и стремления, усиленные социальной дифференциацией и статусным требованием, имеют в обществе роста тенденцию увеличиваться все время немного быстрее, чем имеющиеся в наличии блага или объективные шансы. И, между прочим, сама индустриальная система, предполагающая рост потребностей, предполагает также и постоянное превышение потребностей по отношению к предложению благ, совсем так же, как она спекулирует на маховике безработицы, чтобы максимизировать извлекаемую ею из рабочей силы прибыль. Здесь существует глубокая аналогия между потребностями и производительными силами. Это резервная армия потребностей. Спекулируя на существующем разрыве между благами и потребностями, система вместе с тем сталкивается с противоречием, которое состоит в том, что рост включает не только рост потребностей и некоторое неравновесие между благами и потребностями, но. Рост самого этого – неравновесия между ростом потребностей и ростом производительности. Отсюда психологическая пауперизация и состояние скрытого хронического кризиса, функционально связанного с ростом, но могущего привести к порогу разрыва, к взрывчатому противоречию. Столкновение между ростом потребностей и ростом производства обнаруживает решающую посредствующую переменную. каковой является дифференциация. Значит, именно между растущей дифференциацией продуктов и растущей дифференциацией престижного социального спроса и нужно установить соотношение. Растущая дифференциация не означает обязательно роста дистанции от верха до низа лестницы, веерного расхождения. Она означает растущее различие, усиление различительных знаков внутри самой иерархии, суженной в ее крайних пунктах. Уравнительность, относительная демократизация сопровождается в результате более острой статусной конкуренции. Однако растущая дифференциация продуктов ограничена, а дифференциации социального спроса нет. Нет границ у потребностей человека в качестве социального существа, то есть как производителя смысла, как того, кто относится к другим соответственно ценности. Количественное поглощение питания ограничено. Вещеварительная система ограничена, но культурная система питания бесконечна. Она еще является относительно второстепенной системой. Стратегическое значение хитроумия рекламы проявляется именно в следующем: она хочет дойти до каждого в его отношении к другим, в его стремлении к овеществленному социальному статусу. Реклама никогда не обращается к одинокому человеку. Она рассматривает его в разнообразных отношениях, и даже тогда, когда она как будто касается его глубинных мотиваций, она всегда делает это зрелищно, то есть она всегда приглашает близких, другу, все иерархизированное общество в процессе восприятия, интерпретации, в начатый ею процесс производства желания. В маленькой группе и потребности, и конкуренции могут, конечно, стабилизироваться. В ней эскалация статусных признаков различительного материала менее сильна. Это можно наблюдать в традиционных обществах или в микрогруппах. Но в нашем обществе с характерной для него индустриальной и городской концентрацией, с гораздо большими плотностью и скученностью населения, требование дифференциации увеличивается еще быстрее, чем материальная производительность. Когда вся социальная вселенная урбанизируется, когда коммуникация делается всеобъемлющей, потребности растут в соответствии с вертикальной асимптотой не вследствие аппетита, а вследствие конкуренции. Город — геометрическое место этой эскалации, этой дифференцирующей цепной реакции, которая санкционирует тотальная диктатура моды. Однако указанный процесс усиливает, в свою очередь, городскую концентрацию посредством усиленной оккультуризации сельских или маргинальных зон. Поэтому он необратим. Всякая попытка воспрепятствовать ему наивно. Человеческая плотность сама по себе производит впечатление, но особенно так влияет городская система понятий, конкуренция. Мотивы, желания, встречи, стимулы, непрекращающиеся осуждение других, непрерывная эротизация, информация, рекламное воздействие — все это составляет малопонятную судьбу коллективного соучастия на реальной основе всеобщей конкуренции. Точно так же, как индустриальная концентрация сказывается на постоянном росте благ, так и городская концентрация сказывается на безграничном росте потребностей. Но хотя два типа концентрации одновременны, они, однако, имеют каждый, как мы видели, свою собственную динамику и не совпадают в своих результатах. Городская концентрация, а значит и дифференциация, растет быстрее, чем производительность. В этом основа городского помешательства. Между тем, в конце концов, устанавливается невротическое равновесие между ними в пользу более связной системы производства. Умножение потребностей отступает перед законами роста продуктов производства, чтобы интегрироваться в него с грехом пополам. Все сказанное характеризует общество роста как противоположность общества изобилия. В силу постоянного напряжения между конкурирующими потребностями и производством, в силу напряжения нищеты, психологической пауперизации, система производства организуется так, чтобы способствовать возникновению и удовлетворению только тех потребностей, которые ей адекватны. Согласно этой логике, в системе роста нет и не может быть независимых потребностей. Существуют только потребности роста. В этой системе нет места для индивидуальных целей, существуют только цели системы. Все дисфункции системы, на которые обратили внимание Гелбрейт, Бертранде, Жувенель и другие, логичны. Бертранде Жувенель, 1903-1987, французский экономист, социолог и футуролог. Автомобили и автодороги — это потребности системы, это почти ясно. Тоже можно сказать и о привилегии университетского образования для средних руководителей, а значит, демократизация университета является в той же степени потребностью системы, что и производство автомобилей. В этом смысле ложной является проблема различия между естественными и искусственными потребностями. Конечно, искусственные потребности маскируют недостаточное удовлетворение существенных потребностей телевидения вместо образования. Но это является второстепенным по отношению к общей детерминации роста расширенного воспроизводства капитала, в соответствии с которой нет неестественного искусственного. И даже та противоположность естественного и искусственного какую включает теорию человеческих целей, сама оказывается идеологическим продуктом роста. Она им воспроизводится и функционально с ним связана. Так как система обеспечивает производство только для своих собственных потребностей, она тем более систематически скрывается позади алиби из индивидуальных потребностей. Отсюда гигантское увеличение частного потребления сравнительно с коллективными службами Гелбрейт. Это не случайно. Культ индивидуальной спонтанности и естественных потребностей составляет тяжкий груз продуктивистской идеологии. Даже самые рациональные потребности — обучение, культура, здоровье, транспорт, отдых — будучи отделены от их реального, коллективного значения, включаются в той же степени, что и производные от роста потребности в систему стимулирования роста. С другой стороны... Общество изобилия противоположно обществу роста и в более глубоком смысле, а именно в том, что прежде чем быть обществом, производящим благо, оно является обществом, производящим привилегии, однако существует необходимое социологически определенное отношение между привилегией и нищетой. Нельзя в каком бы то ни было обществе иметь привилегию без нищеты. Обе структурно связаны. Поэтому рост в силу своей социальной логики парадоксально характеризуется производством структурной нищеты. Эта нищета не имеет того же самого смысла, какой она имела первоначально «нехватка благ», Последняя могла бы рассматриваться как временная, она частично устранена в наших обществах, но структурная нищета, которая заменила ее собой, стала определяющей, так как она включена, как функция подъема и стратегия власти, в саму логику системы роста. В заключении скажем, что существует во всяком случае логическое противоречие между идеологической оболочкой общества роста каковая состоит в указании на самую большую социальную уравнительность и его конкретной социальной логикой, основанной на структурной дифференциации. Это логическое противоречие лежит в основе глобальной стратегии. И еще раз укажем в заключении на главную иллюзию, на кардинальную мифологию этого фальшивого общества изобилия. Оно верит в то, что распределение может осуществиться в соответствии с идеалистической схемой сообщающихся сосудов. Приток благ и продуктов не уравнивается наподобие уровня морей. Социальная инерция в противоположность природной инерции ведет к состоянию разрыва, диспаритета и привилегии. Рост не демократия. Изобилие выполняет функцию развлечения. как бы оно могло быть, его коррективу? Палеолит или первое общество изобилия. Нужно отказаться от сформировавшейся идеи о том, что у нас есть общество изобилия, общество, в котором все материальные и культурные потребности достаточно удовлетворены, ибо эта идея абстрагируется от всякой социальной логики. И нужно снова присоединиться к идее, развитой Маршалом Саленсом в его статье о первом обществе изобилия. Маршал Саленс, 1931, американский антрополог. Лето Мадем, октябрь 1968 года. Согласно Саленсу, именно в наших индустриальных и продуктивистских обществах, противовес некоторым примитивным обществам, господствует нехватка, в силу навязчивой идеи о нехватке, характерной для рыночной экономики. Чем больше производится, тем больше становится ясной в самой области изобилия непреодолимая удаленность конечной границы, каковой могло бы быть изобилие, определяемое как равновесие человеческого производства и человеческих целей. Так как то, что удовлетворяется в обществе роста и все более удовлетворяется в той мере, в какой растет производительность, это потребности самой системы производства, а не потребности человека, на непризнание которых покоится вся система, то должно быть ясно, что изобилие неопределенно отступает, а еще точнее, оно бесповоротно отброшено в пользу организованного царства нехватки, структурной нищеты. По Саленсу. Именно охотники-собиратели, примитивные кочевые племена Австралии, Калахарии и тому подобное, знали настоящее изобилие, несмотря на их абсолютную бедность. Примитивные народы не имеют ничего в собственности, они неодержимы предметами, которые они периодически бросают, чтобы те не мешали их передвижению. Они не имеют никакого производства, никакого труда. Они охотятся и собирают, можно бы сказать, на отдыхе, и делят все между собой. Их изобилие всеобъемлюще. Они потребляют все сразу, у них нет экономического подсчета, нет запасов. Охотник-собиратель не имеет ничего от с буржуазного изобретения. Он не знает основ политической экономии. Он даже никогда не использует всей человеческой энергии, природных ресурсов, эффективных экономических возможностей. Он верит, и именно это отличает его экономическую систему в богатство природных ресурсов. тогда как наша система отмечена все более и более по мере технического усовершенствования отчаянием перед лицом недостаточности человеческих средств, глубокой и катастрофической тоской, которая является глубинным результатом рыночной экономики и всеобщей конкуренции. Коллективная непредусмотрительность и расточительность, характерные для примитивных обществ, являются знаком реального изобилия. У нас есть только знаки изобилия. Мы видим при наличии гигантского производственного аппарата знаки бедности и нищеты. Но бедность, говорит Саленс, не состоит ни в малом количестве благ, ни просто в соотношении между целями и средствами. Она является прежде всего отношением между людьми. В конечном счете, именно на прозрачности и взаимности социальных отношений основывается вера примитивных народов. От этого зависит то, что они живут в изобилии даже в ситуации голода. Факт, что никакая, какой бы она ни была, монополизация природы, земли, инструментов или продуктов труда не существует там, чтобы блокировать обмены и основать нехватку. Нет накопления, которое всегда является источником власти. В условиях экономики дара и символического обмена достаточно небольшого и всегда ограниченного количества благ, чтобы создать общее богатство, так как они постоянно переходят от одних к другим. Богатство основано не на вещах, а на конкретном обмене между личностями. Оно поэтому безгранично, так как цикл обменов бесконечен даже между ограниченным числом индивидов. Каждый момент цикла обмена добавляет нечто к ценности обмениваемого предмета. Именно эту конкретную и основанную на взаимных отношениях людей диалектику богатства мы находим вновь в перевернутом виде, в образе диалектики бедности и безграничной потребности в процессе конкуренции и дифференциации, характерных для наших цивилизованных индустриальных обществ. Там, в первобытном обмене, каждое отношение добавляет нечто к социальному богатству. В наших дифференцированных обществах каждое социальное отношение добавляет некую индивидуальную нехватку, так как всякая вещь находится в чьем-то владении и закрыта для обладания других — В первобытном обмене она приобретает ценность в самом отношении с другими. Не будет поэтому парадоксом сказать, что в наших изобильных обществах изобилие утрачено и что его нельзя восстановить никаким приростом производительности, изобретением новых производительных сил. Так как структурный характер изобилия и богатства коренится в социальной организации, то только полная перемена социальной организации и социальных отношений могла бы положить им начало. Вернемся ли мы когда-нибудь к изобилию за пределами рыночной экономики? Вместо изобилия мы имеем потребление, форсируемое до бесконечности, родную сестру бедности. Именно социальная логика, заставляет признать наличие у примитивных народов первого и единственного общества изобилия. Именно наша социальная логика обрекает нас на роскошную и зрелищную нищету.